Глава сорок третья. «Мне прямо-таки не по себе, когда заняться нечем», — сказала Сари. Прижавшись друг к другу, они с Тоба сидели перед туманным прожектором и рассказывали Мургену все, что знали. Приятно было видеть, что мать и сын ладят. «Ну, дело всегда можно найти», — сказала я. «Например, принять участие в установке оставшихся катышков, чтобы нас не забывали, когда мы уйдем. Или таскать вещи к реке». «Как говорит Гоблин, я не настолько скучаю по работе, чтобы напрашиваться на нее. Что новенького? Парни доставили сына нашего душилы. Симпатичный парнишка. И еще со столба, на котором вывешивают официальные сообщения, они сняли пару указов, выпущенных уже после того, как началось затворничество Радиши. И что в них? Предлагается огромное вознаграждение тому, кто сообщит любые сведения о шайке вандалов, выдающих себя за членов давно несуществующего существующего черного отряда и нарушающих общественный порядок. Интересно, кто-нибудь в это поверит? Ну, если достаточно часто повторять, почему нет? Но не так опасны росказни про нас, как сумма вознаграждения. Есть люди, способные продать даже мать родную. Душилов отправит на улицу пару проходимцев, которые будут швыряться деньгами и хвастаться, за что их получили. И кто-нибудь действительно что-то знающий про нас захочет рискнуть. Тогда почему бы нам просто не уйти? Здесь от нас уже почти ничего не зависит. Мы можем похитить Магабу. Вот и пусть город об этом думает. Распустим слух, и не один. Как можно больше слухов о главнокомандующем и Радише, а сами эвакуируемся под шумок, когда ты отправляешься за ключом. Еще не знаю, скоро. Я тяну время, жду сообщения от недоноска. Сари кивнула и улыбнулась. Правильно делаешь. Синг наверняка что-то прячет в рукаве. Подошёл плетёный лебедь. У девочки проблема я хмуро взглянула на него сари тоже но у нее хватило вежливости спросить ущери ночи что с ней похоже на припадок вроде судорог». нашла время проворчала я сари тотчас послала тоба за гоблином я продолжала тем же тоном зачем ты поперся к ней лебедь он слегка покраснел и сказал ну тупица несчастный сначала дал госпоже себя хмурить потом плясал под дудку ее сестрицы и выжимал соки из миллионов ни в чем не повинных людей, а теперь хочешь выставить себя уже полным идиотом? Позволишь отродью госпожи вдеть себе кольцо в нос? Ты в самом деле глупец и ничтожество, лебедь. Я просто... Ты просто сделал то, до чего сам бы не додумался. Точно пьяненький пятнадцатилетний сопляк. Эта женщина не просто очень умна, лебедь. Она хуже, чем может привидеться в самом страшном ночном кошмаре. А ну подойди! Он подошел. Я проделала молниеносное движение. Точно так, как много-много раз в прошлом мечтала проделать с моими дядями. Кончик кинжала проткнул лебедью кожу под челюстью. «Ты в самом деле хочешь принять нелепую, позорную, бесполезную смерть? Если да, я тебе это устрою. Но никому из нас больше не придется расплачиваться за твою дурь». Закудахтал Одноглазый, он был в восторге. «Она чудо, правда, лебедь? Забудь своих черных вдовушек, приударь лучше за нею!» Он сидел в кресле до Транга, но передвигался самостоятельно. Я еще не остыла и поэтому злобно проговорила. «Старик, с тобой тоже может случиться кое-что нелепое, позорное и бесполезное». Он лишь рассмеялся. «Дрема, ты пригласила сюда этого солдафона Аридату, чтобы он встретился со своим давно потерянным отцом. Ступай, займись ими, хватит флиртовать тут с лебедем». Что-что до белого коленя одноглазый доводить умеет. И обожает это занятие, не упустит ни малейшей возможности. «Объясни ему, что с девчонкой», — сказала я лебедю. «Одноглазый, разберись с этим, только не убивай ее. Сингх не отдаст мне ключ, если мы прикончим эту тощую ведьму».